Еще мгновение, и шлюпка оказалась уже за кормой. Парус тотчас наполнился ветром и так накренил утлое суденушка, что оно чуть не перевернулось. Гребень огромной волны навис над шлюпкой и обрушил на нее шапку белоснежной пены. Потом... Полузатопленная шлюпка вынурнула. Лич поспешно вычерпывал воду, а Джонсон с бледным, испуганным лицом судорожно сжимал в руке кормовое весло. Волк Ларсен резко расхохотался, словно пролаял над самым моим ухом и перешел на наветренную сторону юта. Я ожидал, что он велит лечь в дрейф, Но шхуна продолжала идти вперед, а он не подавал никакой команды. Луис невозмутимо стоял у штурвала, но я заметил, что столпившиеся на носу матросы с беспокойством поглядывают в нашу сторону. Призрак мчался все вперед и вперед и шлюпка превратилась уже в еле заметную точку, когда раздался голос волка Ларсена. Матросы получили приказание сделать поворот на правый галс. Мы пошли назад по ветру, навстречу боровшейся с волнами шлюпки, но милях в двух от нее была отдана новая команда спустить бомб-кливер и лечь в дрейф. Промысловые лодки не приспособлены лавировать против ветра. Весь расчет строится на том, что в море они находятся с наветренной стороны, и когда ветер крепчает, он гонит их прямо к шхуне. Но теперь среди разгулявшейся стихии у Личи и Джонсона не было иного выхода, как искать убежище на призраке, и они вступили в отчаянную борьбу, направив шлюпку против ветра. При такой волне они с трудом пробивались вперед. Каждую минуту им грозила гибель среди разъяренных валов. Снова и снова видели мы как лодка взрывается носом в белопенные гребни и ее, словно щепку, отбрасывает назад. Но Джонсон был превосходным моряком и со шлюпкой умел управляться не хуже, чем со шхуной. Часа через полтора он почти поравнялся с нами и прошел у нас за кормой, рассчитывая следующим галсом подойти к шхуне. «Значит, вы передумали?» — услышал я голос волка Ларсона и не понял, то ли он бормочет про себя, то ли обращается к людям в шлюпки, словно они могут его услышать. «Вы не прочь вернуться на шхуну, а? Ну что ж, попытайтесь, попытайтесь». Руль под ветер! скомандовал он Уфти-Уфти, который тем временем сменил Луиса. Команда следовала за командой. Потравили фока и грота Шкоты и шхуна, прыгая по волнам, быстро рванулась вперед с сильным попутным ветром как раз в ту минуту, когда Джонсон, пренебрегая опасностью, потравил шкот и прошел у нас за кормой в футах в ста. Волк Ларсон снова громко рассмеялся и помахал рукою, приглашая шлюпку следовать за нами. Его намерение было очевидно. Он решил поиграть с ними, — думал я, — дать им хороший урок вместо побоев. Но это был очень опасный урок, так как шлюпку в любую минуту могло захлестнуть волной. Джонсон быстро повернул шлюпку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось. Смерть подстерегала их со всех сторон. Рано или поздно одна из этих огромных волн обрушится на шлюпку, перекатится через нее, и все будет кончено. «Да им сейчас падитошно у смерти-то в лапах», — шепнул мне Луис, когда я проходил мимо, чтобы отдать приказ убрать бомб-кливер из таксель.